Глава 22. В обед мне стало значительно лучше, я почувствовал в себе силы поехать в лагерь к военным, где при общем торжественном сборе сначала лично наградили центурионов, объявив о новых назначениях с вручением более дорогих и красиво украшенных поясов и жезлов, затем опционов и вообще всех отличившихся, вручая награды в виде сокола или личного оружия. После раздачи наград объявил, что вообще всем легионерам сегодня выплатят премию за поход в размере годового жалования и начнут снова давать краткосрочные увольнительные, после чего под радостные крики «И восхваление меня великого!» я вернулся обратно во дворец. «Войско сегодня-завтра будет отмечать возвращение. На этот праздник я не пожалел вина и еды, а уже через три дня легионы вернутся обратно в поместье». Там нужно будет закончить перевооружение и до обучения тех, кто сменил щит и копье на скутум, пилум и гладиус. На входе во дворец меня приветствовала целая толпа народа из сановников, чиновников разного уровня. Все пытались привлечь к себе внимание, говоря, что хотели бы сообщить царю нечто важное. Моя охрана никого не пропустила, а я по ходе буркнул, чтобы все шли, конечно же, к Рихмиру. К сожалению, на них это не подействовало» за мной потянулся огромный хвост из людей до самой моей половины. При этом на всем пути по обеим сторонам широкого прохода при моем появлении случайно оказывались сотни красивых молодых девушек, которые кланялись мне так, чтобы я видел их грудь. Некоторые из них были весьма красивыми, но ввязываться в эти истории, понимая, что за каждый стоит род, который будет просить что-то себе, мне не хотелось, и так я еще не придумал, что делать с военными и их хотелками. Просто так послать было нельзя». «Своей конницы у меня ведь так и не появилось». Вспомнив о всадниках, я остановился и повернулся к хопи, тихо сказав. «Я передумал. Хочу посетить царские конюшни. Пусть Найси меня там ждет. Заодно скажи, что вечером я велю ему прибыть во дворец. Только чтобы снова прикрыл лицо. И лучше встретимся в комнатах танини Парень все равно пока занят своими личными делами». Примепил поклонился. «Силы ко мне возвращаются, так что отправь гонца в обидос, продолжил я. «Завтра после обеда мы отправимся сначала в Аварис, чтобы я увидел своими глазами храм Сета, после чего прибудем к ним. Пусть готовится к жертвоприношениям. Слушаюсь, мой царь». Развернувшись, я направился к другому выходу из дворца, стараясь не смотреть на обилие женских прелестей, которые были просто везде, где бы я ни проходил. Царские конюшни были недалеко от города, поэтому на колеснице я добрался туда довольно быстро, но, видимо, не быстрее гонцов» поскольку огромные темнокожие убийцы, десяток его людей, ждали меня там, сразу опустившись на колени. «Поднимитесь, мои воины!» — ласково сказал я. «Вы отлично поработали и заслуживаете хорошей награды!» «Мы уже получили от твоего величества все, что нам было нужно, мой царь!» — с поклоном ответил неси выглядевший еще более грозным, чем когда мы с ним простились. «И все же, сколько у тебя сейчас человек?» «Триста, мой царь!» «Хопи, поставь их всех на довольствие в своей гвардии!» повернулся я к Примепилу. «Будут отдельные когорты для, скажем так, внешних операций. Снаряжение и вооружение можно не выдавать, они не будут участвовать ни в охране, ни в штурмах». Примепил, если и удивился, то виду не подал, лишь согнувшись в поклоне понимания. Зато вот сам Несси и его воины были поражены моими словами. «Мой царь, это слишком щедро для нас!» не выдержал и озвучил свои сомнения вслух убийц. «В гвардии служит элита легионов, даже мне это известно». «Скажем так, это мой вклад в ваше будущее», — поднял я руку, останавливая его. «Тем более, что мне сказали, что ты привез коней не хуже, чем есть у князя Мегиддо». Несси широко улыбнулся, показывая крепкие зубы. «Мой царь, разреши показать твоему величеству этих животных», — показал он на конюшне, где суетились сотни конюхов. Я кивнул, и он повел меня к отдельным крытым загонам. Первые же животные вызвали у меня отрыбь, и глаза расширились, поскольку эти кони были много лучше не только коней князя, но и вообще всего, что я видел в этом мире. Рост в холке у них был выше, чем у привычных мне местных лошадей, но не это было главное. Я уже видел и не раз эти горбоносые головы с золотыми гривами, стройные с длинной гибкой шеей и тонкими, но крепкими ногами, сыграющими под тонкой кожей жилками. Подобный красавец был в конюшне мамы в единственном экземпляре, и стоил он просто бешеных денег» поскольку являлся чистопородным ахалтикинцем, которого ей привезли откуда-то из Средней Азии. Эти кони, конечно, не были такими же крупными, как и тот, каким владела мама, но они явно были родственниками. Я, качая головой, повернулся за разъяснениями к Несси. «На западе, юге и севере Аравийского полуострова, мой царь!» Видимо, состояние в он довольно улыбнулся. «Мы нашли только верблюдов и тех же коней, что есть и у нас. Местные племена разводят верблюдов ради молока и мяса». Я договорился с несколькими племенами, чтобы они подготовили к продаже столько молодых верблюдов, сколько они смогут собрать, а мы выкупим их все, оставив им задаток и забрав десяток. Чтобы показать их моему царю, я отправился дальше на восток, поскольку мне сказали искать красивых коней ближе к горным районам. Судя по этим красавцам, ты их нашел, Я показал на коней, мимо которых мы проходили. Всем были выделены отдельные стойла, а конюхи, которые чистили и кормили лошадей сидели на коленях, когда мы проходили мимо Стоил. «Не совсем, мой царь. Их называют нисейскими конями. Поскольку их разводят в городе Ниса, где-то еще дальше, на восток, от того места, где я нашел табун с ними», — склонил голову Несси. «К сожалению, туда мы не добрались, но зато я познакомился с князем, которому принадлежал этот табун. И он с большим удовольствием, едва увидев золотые монеты, сказал, что пригонит нам оттуда хоть тысячу коней и кобыл. Тысячи будет мало. «Да к тому же нам нужны и племенные кони на развод», — покачала головой. «Я так ему и сказал, мой царь», — улыбнулся Неси, — «что твоему величеству требуется десятки тысяч таких коней, а также те кони и кобылы, которые обладают исключительными характеристиками». И что он ответил? «Что такого количества в одном месте нет нигде, а потому ему нужно будет поговорить со многими князьями в округе, чтобы собрать столько коней и лошадей. Он пообещал прислать послов, когда все будет готово». Особенно, когда я заплатил ему на всех коней, что у него сейчас были на продажу. Золотые монеты его очень впечатлили, мой царь, качеством своего исполнения и металла. Поэтому он заверил, что такой огромный заказ он постарается выполнить как можно быстрее, поскольку настолько богатых покупателей он не встречал никогда в жизни. «И ему не захотелось проверить, сколько у вас осталось золота еще?» — хмыкнул я. «Наше вооружение ему тоже понравилось, мой царь», — ответил с улыбкой убийц. «Поэтому он, видимо, решил не проверять его в деле» да к тому же на себе». «Несейские кони, говоришь?» Я заглядывал в каждое стойло, пока мы не прошли все сто. Причем среди них были как кони, так и кобылы. Это было видно как по размерам, так и по мордам, поскольку не только я с любопытством рассматривал животных. Они, привлеченные нездоровой суетой вокруг, сами на меня посматривали любопытными взглядами. «По дороге назад к нам подъезжали многие, кто хотел их купить, и не только купить, мой царь». Найси перестал улыбаться. Не раз пригождалась дорожная грамота, выданная твоим величеством. Увидев ее, нас не только пропускали, но и выдавали провизию с водой. Хотя я видел, как горели от алчности глаза людей, которые видели наш табун. «Хорошо, что они одумались», — я прочистил горло. «У меня куча хабиру пока без работы, а жалобу не получают. Я могу рассказать про места, мой царь, которые не были для нас приятной прогулкой», — ответил он. «Во!» — я показал на хопе пальцем. «А задач у Серомона. Примепил склонил голову. «Что ж, кони и правда прекрасны, Неси. Тут я нисколько не кривил душой. «Будем ждать тогда послов от этого князя и много других таких же красивых животных. Этими же у меня есть кому заняться. В поместье меня ожидают конозаводчики из Миттани. Говорят, лучшие в своем деле. Привези их сюда и свяжись с Хоппи. Их надо устроить где-то поблизости в хороших домах, поскольку они прибыли с семьями. Чтобы они занялись дрессировкой этих коней» если будет нужно, построить им поселок. Слушаемся, Твое Величество». Хоппи и Несси оба склонились. Тогда на этом все. При куче народа я специально не стал говорить ему про встречу вечером. Хоппи сам скажет, как я и велел. Верблюдов я видел. Они именно такие, каких я и хотел. Как только закончим с устройством людей и тренировкой коней, велю отправить экспедицию за этими верблюдами. Найди сразу тех, кто покажет дорогу, поскольку ты мне нужен будешь здесь». Несси поклонился, и я отбыл обратно во дворец, где успел переодеться, поужинать и поговорить с несколькими людьми, прежде чем наступил вечер, и вскоре ко мне зашел Хоппи, внимательно на меня посмотрев. «Идем». Я поднялся из-за стола и, оставляя удивленного моим стремительным уходом Беннир отправился с премипилом, который, выставив охрану, первым зашел в комнату танини и затем с поклоном сказал, что я могу войти. Большая фигура, закутанная в ткань, поднялась со стула и низко мне поклонилась. «Сиди», — отмахнулся я, сам садясь за стол. «У нас будет приватный разговор, и для тебя весьма необычный. Я готов служить твоему величеству всем сердцем и душой». Он внимательно на меня посмотрел, понимая, что с такими мерами предосторожности я точно не стал бы заморачиваться, если бы дело было простым. «В общем, такое дело». Я тщательно подбирал слова в разговоре, понимая, что их слышит и хопи одна моя знакомая очень сильно недовольна тем что старые и новые гробницы царей и вельмож разграбляются и конца этому нет стражи некрополи если не бесполезно то возможно сама на прикорме у этих гробокопателей такой и есть мой царь я и сам занимался подобным когда очень сильно нужны были средства признался он чем сильно меня удивил «И ты не испугался посмертных проклятий в моем голосе прямо сквозило удивление поскольку для египта это было не то чтобы обыденное дело хотя позже да целые семьи сотнями лет кормились тем что грабили пирамиды места бы и гробницы не говоря уже о более поздних временах арабских и турецких завоеваний когда размеры хищений достигали чудовищных масштабов у меня был выбор либо умереть сейчас от голода либо позже от проклятия мой царь спокойно ответил он я сделал выбор и как видит твое величество все еще жив как и добрая половина моих людей что ж это даже хорошо Я прикрыл на секунду глаза, поскольку хочу поручить тебе именно это. Чтобы ты грабил самые большие некрополи, разрушал саркофаги и мумии царей прошлого, вытаскивая из них золотые амулеты, и грабил их, понося только золото и серебро, но оставляя все остальное нетронутым. В комнате воцарилась тишина, прерываемая только тяжелым дыханием. «Мой царь ведь знает, что за это положена весьма болезненная смертная казнь», — тихо спросил Несси. «Поэтому тебе нужно сделать так, чтобы не попадаться. А он тебе в этом поможет, поскольку будет говорить все, что происходит у Миджаев. Я показал на хопе «Глава канцелярии мой человек. Сделаю вид, что крайне возмущен этими разграблениями, и буду везде трубить об этом, чтобы он поймал расхитителей». «Простите, мой царь, но можно вопрос?» — спросил он. «Конечно. Именно поэтому мы тут только втроем», — поощрил его я. «Зачем это вам?» «И как разграбление некрополей поможет вашей знакомой?» — осторожно спросил он. «Тут все просто. Если в саркофагах и усыпальницах не будет ценных вещей, их не будет смысла грабить, пожалуй, плечами. А еще лучше, если сделать у каждой пирамиды или гробницы маленький алтарь, куда будут приносить жертвы те, кто хочет поклоняться своим родственникам или древним царям. А сами гробницы бесценности мы просто запечатаем». «Это поможет только для старых захоронений, мой царь?» Задумчиво сказал он убийц. А что делать с новыми? Родственники будут категорически против, чтобы тревожили покои их недавно умерших родных. С этим у меня есть пара мыслей, что можно сделать. Но для начала мне нужно, чтобы разграбление приняли массовое и, главное, систематический характер, ответил я. Все ценности мы будем перерабатывать в монеты, так что следы их сразу же потеряются. А вот тех расхитителей, что действуют сейчас без моей на мы воли, мы их ловим и примерно покараем. «Я сильно надеюсь, что среди них не будет тебя и твоих людей», — Несси задумался. «Мой царь, я могу подумать, как это сделать лучше?» — спросил он. «Пока есть только мысли использовать людей со стороны в темную, отдавая им часть награбленного. И если ты планируешь потом от них избавиться, меня устроит и этот вариант», — согласился я. «Главное для меня, чтобы не засветился ты». «Тогда, если возможно, мне нужно пару дней подумать, мой царь», — попросил Несси. Всё равно я поеду за теми конюхами из поместья твоего величества. Я сам буду в разъездах, так что времени у тебя еще больше», — успокоил его я. «Как будешь готов поговорить, а я буду в городе, найди его», — ткнул я пальцем в хопи. «Слушаюсь, мой царь». Он поднялся и поклонился. «Тогда до встречи». Я попрощался и вышел из комнаты, а за мной сразу потянулась охрана.